«Давайте выдвигаться дальше», — сказала я. «Если будем засматриваться на каждую демонстрацию ужасов, то застрянем надолго». «А что-то мне подсказывает, что время дорого». «Для меня это уже чересчур», — тихо заметил побег, ускоряя шаг, чтобы не отстать от нас. «Это полезное ощущение». Заметила я, не глядя на него. «Ему стоит доверять». «Ты меня прогоняешь?» «Я не могу тебе приказывать», — ответила я. «Ну, ты считаешь, что мне лучше уйти?» Если тебе самому так кажется, тогда да. Относится ли это также ко мне и винтарь?» Спросила Марокко ледяным тоном. «Не знаю». «Да. Если инстинкты говорят вам уходить, тогда уходите прямо сейчас». Сказала я и указала на землю возле шланга. Возле его отверстия по земле расползалась лужа. При контакте с ней насекомые погибали. «Там кислота, а не вода. Не наступайте в неё. Рэйчел, следи за собаками». Рэйчел что-то согласно пробурчала. «Не меняй тему». хочешь, чтобы мы ушли?» заявила Марока. «Нет, нам пригодится любая помощь», сказала я и посмотрела на неё. «В то же самое время, если вы не сможете с собой справиться, а дело дойдёт до драки, будет плохо всем». «Ты думаешь, что мы не справимся?» спросила марока. «Вы неизвестная переменная. Я могу доверять всем остальным, потому что знаю, как они действуют. Но вас я не знаю. Не знаю, как вы поведете себя в кризисной ситуации или когда окажетесь на грани срыва. Мрак и остальные поручились за вас. Так что я отбросила сомнения и доверилась тому, что они вас знают. Я буду верить вас до тех пор, пока вы не обманете мои ожидания. Побег говорит, что он испуган, и это плохой признак. «Я вот тоже испугана», — заявила чертёнок. «Давайте я пойду домой и буду валяться на диване в нижнем белье с куском тортика. Я буду держать за вас кулачки, ребята, если хотите». «Ты говоришь так, будто имеешь право приказывать». Не унималась Марокко. «Но лидер неформалов мрак». «Это неважно. Я не из неформалов», — ответила я. «В любом случае, руководить буду я. А ещё Мрак может сам за себя говорить». Подумала я, но не сказала этого вслух. Я знала, как она отреагирует на подобное, даже без лишних колкостей. Я следила за тем, как на её лице сменяются выражения, раздражение, гнев, возмущение и лёгкая тень страха. «Мрак — хороший лидер», — сказала я. «Но это мой проект, и над ним работала...» досконально продумывая на протяжении двух последних лет. Я ушла из неформалов, заводила связи, помогала держать обстановку под контролем, хранила мир и устраняла возможные угрозы. Всё это тем или иным образом было подготовкой к этому. «Как-то чересчур безапелляционно. Тебе не кажется?» «Это её проект», — вступил мрак «Мой приказ — подчиняться её приказам». Я видела, что эти слова совершенно ей не понравились. Однако она ну, сумела остаться профессионалом. «Принято». «Но ты же понимаешь, что мы не обязаны тебе подчиняться!» Мрак молча кивнул. «Похоже, что Марокко пришла к какому-то решению. В любом случае, мы будем тебе подчиняться, как и сказала Шелкопрят в этом деле мы новички. Мы будем полагаться на твой опыт!» «Спасибо!» Почти одновременно сказали мы с Мраком. Я отвернулась, прячу улыбку. Вдруг её удастся разглядеть под тканью маски. Мы продвигались медленно. Чем ближе мы подходили к центру, тем чаще встречались ловушки, и тем больше было трупов. Не раз нам приходилось сделать большой крюк, чтобы обойти ловушку или лужу с кислотой, преграждающую путь. Мы прошли через район с рядами одинаковых деревянных домиков, затем наткнулись на протекторат. Шевалье, Порыв и остальные прочесывали местность в полутора кварталах от нас. Я привлекла их внимание, затем указала на направление, куда мы шли. Мне не составило особого труда также указать на ловушки вокруг. Каждую я пометила скоплением насекомых и выложенными из них словами, объясняющими суть ловушки». Проще будет двигаться параллельно друг другу, чем обеднять силы. Центр спирали был не в географическом центре города, а скорее в культурном. Мы подошли к ступеням здания, которые напоминало городскую ратушу. Справа от нас стояли пустые лыжные стойки, через которые были переброшены переломанные трупы. К тому времени, как мы пересекли половину площади, пытаясь не наткнуться в подобном лабиринте на потенциальные ловушки и новые трупы, на краю зоны появились тектоны остальные ребята. «Есть какие-то мысли?» – спросила фестиваль. «Перед тем, как вы подойдёте к центру этой экспозиции...» «Он хотел произвести впечатление», — сказала я. «Вот почему он использовал оборудование пиротехника, чтобы сбивать все летающие объекты. Ловушки нужны, чтобы замедлить нас, заставить смаковать зрелище». «Смаковать?» — переспросил мрак. «Джек всегда пытается произвести впечатление. Вроде собаки, которая поднимает дыбом шерсть на загривки, чтобы казаться больше и мощнее, или вроде нас, когда мы использовали нашу репутацию, чтобы выглядеть круче, чем мы есть». Джек же делает всё для создания психологического эффекта. Он пытается нас напугать, чтобы мы замешкались, когда придётся столкнуться с ним лично. Или вместо того, чтобы искать его и в бой, заставить нас избегать встречи с ним. Или наоборот, некоторых это может подтолкнуть к необдуманным поступкам, к стремлению побыстрее с ним покончить, чтобы он больше их не беспокоил. При последних словах я глянула на Рэйчел, она приказала собакам идти рядом, чтобы они не активировали ловушки на нашем пути. Я обошла груду телу, Кто-то из девятки разлил кислоту, почти растворив в ней девять полицейских, и оставил их лежать неопрятной кучей. Краулер. Подходили только его способности. Нашей целью оказалась возвышенность с ведущими к ней ступенями вроде кафедры для выступления в суде. Там находились два объекта, накрытых брезентом. На дальнем конце лестницы, откинувшись на ступени, сидел мужчина. И ещё там были 10 мёртвых тел, выложенных в форме звезды, конечности согнуты так, чтобы указывать на центр спирали. Я изучила, что было под брезентом, и прикусила губу. Я повернулась к Голему, и пока он обходил ловушки, давала ему необходимое указание чтобы срезать путь. Он создавал платформы, на которые можно было наступать. Грация, Тектон, Вантон и Акова стояли, понурив головы, и выглядели угрюмо. К ним присоединились шевали и остальные герои. Голем подошёл ко мне на верхний пролёт лестницы. «Как ты?» – спросила я. «Я в ужасе. Это может сказаться на нашей работе». «Нет и нет. Ты говорила мне, чего ожидать. Ну или вроде того. Но таковое я себе даже не представлял». Я покачала головой. Никто не смог бы представить. Из-под куска брезента раздался сдавленный крик. «Что это было?» «Просто запись». Соврала я, затем уточнила. «Это ловушка. Два куска брезента мы должны угадать нужной. Если мы ошибёмся, нас разорвут на части. Вот этот. Уберите брезент». а Он помедлил «Поверьте мне», — сказала я. «Пусть даже Алгова им и все общей пользы». Рэйчел и Голем вместе отодвинули брезент в сторону. За ним скрывался телевизор. «Кассета уже внутри. Нужно только нажать на кнопку воспроизведения», — сообщил мужчина, сидящий на краю лестницы. «Так, погоди-ка, шелкопряд. Кто это сейчас был?» — спросила фестиваль. «Кто?» — переспросила я. «Что ты имеешь в виду?» «Посмотри направо». Я посмотрела... Другой кусок брезента, множество трупов, мужчин на краю лестницы теперь встало в весь рост. Зубцы на верхней части ограждения лестницы, а за ними домики, рестораны, отели и мотели. Дальше простирался город, а за ним на горизонте очертания горных вершин. «Не уверена, что понимаю, о чём ты», — сказала я. «В чём дело?» — спросил мрак. «Не знаю. Со мной связалась фестиваль, но она ведёт себя странно». «Но вот же!» — произнес мужчина. «Давайте вам помогу!» Остальные расступились пропуская его ко мне, голему телевизору с магнитофоном. Он потянулся к кнопке на магнитофоне. Я поймала его за запястье. «Он опасен!» – предупредила фестиваль. «Прошу прощения!» – вежливо поинтересовался мужчина. а «Атакой!» – атаковать. Я чуть потрясла головой, отпуская запястье мужчины. «Спасибо за предложение, сэр, но давайте не будем рисковать и проверим, сперва ловушка ли это». «Не могу с вами не согласиться», — ответил он с улыбкой. «Это просто безумие», — проворчала фестиваль. «Слушай меня!» «Сплетница, ты нас прослушиваешь?» — спросила я. «Да. Сплетница?» — переспросила фестиваль. «Да идите вы все к чёрту. Это неважно. Слушай, Тейлор, в силу вступает протоколы властелины-скрытника. Твои чувства искажены, поняла?» Я почувствовала, как немного участился пульс. «Поняла». Справа от тебя есть человек. не член команды, не бывший, ни нынешний. Мне нужно, чтобы ты убила этого человека. Не спрашивай почему, не задумывайся об этом слишком сильно. Вытащи нож. Я вытащила нож. Смотри, я скажу тебе, кого атаковать. Я посмотрела направо, взгляд упал на Рэйчел. Со стороны фестиваль было несколько самонадеяно не считать её членом команды. Она, конечно, не всегда играла по правилам, но, честно, вносила вклад в общее дело. «Нет, справа от неё». Я скользнула взглядом по мужчине и уставилась на Голема. «Я скорее поверю, что ты просто голос у меня в голове, который пытается меня запутать, чем в то, что Голем что-то задумал. Но...» «О, дьявол!» Выдохнула фестиваль. «Ладно, я поняла». Подключилась сплетница. «Тейлор, будь добра. Отдай приказ погрузиться во тьму». «Уходим во тьму», — сказала я. Слева от меня мрак кружил себя стеной плотной тьмы. Ничего не произошло. Не сработало. «Жди». Из горла мужчины брызнула кровь, мы отступили от него, я поспешила удержать Рэйчел, чтобы та не наступила на второй кусок брезьянта. Мы ошеломлено наблюдали, как кровь изливается из раны. «Эй!» – раздался совсем рядом женский голос. «Будьте любезны, сообщите мне, нет ли каких ловушек под подножья лестницы!» «Кто?» – начал голем. «Просто скажите!» «Кислота!» – произнесла я, поднимая нож, чтобы в случае чего защититься. Появилась чертёнок и пнула истекающего крови мужчину в спину. Он скатился по лестнице, оставляя за собой брызги и пятна крови, а затем приземлился на груду тела, начал кричать, издавая булькающие звуки. Я видела, как шевалье остальные застыли в шоке, приняв боевые стойки, не понимая, как на такую реагировать. Похоже, что шевалье с кем-то переговаривался, жестикулируя свободной рукой. «Может быть, с фестиваль?» «Это чисто моя фишка!» Бросила чертёнок вслед умирающему мужчине. Я сразу поняла, когда он умер, потому что пробелы в моём восприятии начали заполняться. «Свой парень!» – догадалась я. Насколько же я недооценила его способности. Я знала, что он может быть в их списке, думала о нём, даже напоминала себе, что нужно быть готовой к тому, что он себя проявит. И в ту же секунду, как мы на него натолкнулись, он стал просто одним из лиц в толпе. Невозможно было увезать его с описанием. Я наблюдала, как его разъедает кислотой, Как по коже расплываются ожоги, надываются пузырями возле носа и ушей. «Спасибо, сплетница», — сказала фестиваль. «На здоровье. Думаю, что смогу выносить твое присутствие на этом канале. Если только ты не выкинешь что-то такое, что заставит меня пожалеть о своих словах. Я бы всё равно помогла. В общем, минус ещё одна ловушка. Напомните у нас есть ещё восемь копий». «Что он собирался сделать?» — спросил Голем. «Скорее всего, он попросил вас оставаться на местах, а потом убил бы каждого по очереди», — объяснила сплетница. «Ой, сплетница», — попросила я. «Позвони мне на телефон, и я поставлю тебя на громкую связь». «Ладно, давай посмотрим». «63055». Начала была фестиваль, телефон зазвонил, я подняла трубку и включила громкую связь. Фестиваль у меня в ухе громко вздохнула. «Видеомагнитофон безопасен?» Спросила я, повернувшись к телевизору. «Ага. Все остальное нужно было, чтобы напугать и задержать вас. Джек, похоже, полагал, что героям понадобится больше времени, чтобы найти магнитофон и обойти ловушки. Спираль, про которую ты говорила, сделана так, чтобы вы не сразу разобрались в её устройстве. На это должно было уйти время, день или два. И ещё от трёх до шести часов, чтобы добраться до её центра». «Ай, да мы Заметила чертёнок. она стала сильней». Подумала я. Теперь даже используя силу, она могла дать другим услышать свой голос. Новые фишки. Запусти воспроизведение. Я нажал кнопку.